Глава 4. Философия атеизма. Аналогом богословия в атеизме выступает философия. Поскольку атеизм неоднороден и представляет собой конгломерат разнообразных вероучений, то и атеистических философских направлений достаточно много. Рассматривать их все нет нужды, поэтому обозначим только наиболее важные реперные точки. Основной вопрос философии Одна из главных классификаций философии обычно проблематизируется в форме вопроса «что первично, дух или материя?». Идеализм полагает первичным дух, материализм полагает первичной материю. Эти философские направления можно разделить на объективное и субъективное течение. Объективный идеализм признает существование духовного начала, независимого от нашего материального мира. Эта концепция характерна для теистических религий. Субъективный идеализм отрицает существование, независимое от воли и сознания субъекта, реальности. Эта концепция характерна для буддизма и других подобных атеистических религий. Субъективный материализм отрицает духовную составляющую реальности, признавая лишь материю, которая, согласно классическому определению марксизма, есть философская категория для обозначения объективной реальности, которая дана человеку в ощущениях его, которая копируется, фотографируется, отображается нашими ощущениями, существуя независимо от них. Примечание. Владимир Ленин. Материализм и эмпириокритицизм. Глава 2.4. Эта концепция характерная для натурализма. Объективный материализм понимает реальность как одухотворенную материю. В отличие от субъективного материализма, объективный материализм готов признавать духовную реальность, находящуюся за границами наших ощущений. Эта концепция характерна для пантеизма. Итак, под понятие атеизма попадают три полярно-противоположные философские школы. Субъективный идеализм – буддизм, субъективный материализм – натурализм и объективный материализм – пантеизм. Диалектика Современный материализм, главным образом натурализм, позиционирует себя как диалектический материализм. В данном случае под диалектикой понимается теория развития материального мира. Классическая диалектика включает в себя три основных закона. Закон единства и борьбы противоположностей, закон перехода количественных изменений в качественные и закон отрицания-отрицания. Позднее они были дополнены несколькими неосновными законами и принципами. Также периодически предпринимаются попытки пересмотра законов диалектики с целью их лучшей упорядоченности и простоты применения. Например, в книге Альберта Эйзенштейна «Метадиалектика» предлагается вариация из семи основных законов, исключающая необходимость в неосновных законах диалектики. Главное предназначение диалектики заключается в философском объяснении происхождения и развития Вселенной вообще и живой природы в частности, без привлечения идей Бога, в том числе обоснования теории эволюции. Некоторыми философами диалектика подвергалась критике. Например, скептически к ней относились Николай Гартман и Карл Поппер. Мы же обратим внимание на примечательный момент. Диалектика близка к религиозному мистицизму. Тот факт, что закон единства и борьбы противоположностей чуть менее чем полностью списан с древнекитайского магического дуализма инь-ян, не является большим секретом, но проблема может лежать гораздо глубже. Довольно большое сходство семь законов диалектики имеют с так называемыми универсальными законами космоса, приведенными в эзотерической книге Людмилы Вейнгеровой и Дмитрия Гурьева записи диалогов с космическим разумом. Поскольку семь новаторских законов метадиалектики являются собой полный аналог суммы классических основных и неосновных законов диалектики, то можно сделать вывод об эзотеричности диалектики в целом. Поэтому неважно в каком виде, старом или новом, но диалектика несет в себе религиозную составляющую.